Глава десятая. Болото. Мы снова брели по унылой, серой, зараженной земле. Обходили стороной радиоактивные поля, лёжки кабанов, стада плоти, аномалии. Вглядывались вдаль, слушались в зону, озирались и выверяли каждый шаг. В тёмной долине было сумрачно. Шёл мелкий дождь, грязь чавкала и червяками давилась из-под ботинок. Мокрая никлая трава терлась, а ноги мочила брючины. Ночевать привел нас Чинга в обветшалую водонапорную башню. Забраться на двадцатиметровую высоту по обломкам деревянной лестницы оказалось не так-то просто. Склеские трухлявые ступени трещали под ногами, местами их не было вовсе, и тогда, цепляясь за сырой кирпич, втыкая мыски в швы и трещины, крапкались вверх до следующей опоры. В сумрачной башне пахло сырым железом, гнилым деревом и гаррием. По центру, снизу до верха, тянулись ржавые трубы с задвижками. С них сочилось и капало. Наконец мы поднялись. Я с опаской ступил на гнилые, подозрительно гнущиеся под ногами половицы. Огляделся. Центральную и большую часть этажа занимал трехметровой высоты ржавый накопительный бак. Круглые помещения опоясывал ряд окон, отчего внутри было относительно светло. Место оказалось безопасным и вполне годным для ночлега. Господствующая высота позволяла обозревать окрестности на несколько километров. Судя по тому, как уверенно Чинга сюда поднимался, останавливался он здесь не впервой. Я выглянул в одно из разбитых окон. Передо мной лежала зона. Впервые взглянул на нее с такой высоты. Она одновременно поражала и пугала. Смотрелась серее и гибельнее, чем внизу. Вдалеке, на холмах, в сгущающихся сумерках, ярко вспыхнуло и засветилось, выгибаясь хребтами-молниями, электро. Левее и ближе угадывалось зеленоватое облако ядовитых испарений газировки. На опушке у дальнего леса кучились слепые псы, набивая желудки мертвичиной. Чуть ближе вспыхнул столб огня. Через секунду донесся протяжный, полный боли и страха вой, словно в ответ ему со стороны кордона заколотили пулеметы. Под стеной зернохранилища мутным бельмом блеснула лужа студня, у дорожной насыпи в канаве подозрительно дрожал и тек воздух. Чем ближе подбирался взглядом к водонапорной башне, тем муторнее мне становилось. «Господи!» — думал я. «Это даже не бойня, а какой-то десный лент смерти. Такие аттракционы, что дух вылетает!» Стало жутко и гадостно до тошноты, словно стоял на маленьком островке а вокруг простиралась топкая, кишащая монстрами болота. Взглядом остановился на разрушенном птичнике с проломанной шиферной крышей. Вдруг в одном из проломов блеснул огонек костерка. Укол страха заставил меня отшагнуть от окна. Чинга увидел соседи раньше, поэтому костер развел с противоположной стороны накопителя. В подавленном настроении я ел молча, без аппетита. Чинга спросил, что нос повесил? «Так», — буркнул я, не отрывая застекленевшего взгляда от огня, не чувствуя вкуса консервов. «Жутко здесь, как в аду». «А ты чего ждал? Парк с лебедями?» Ченга рукой вытер губы, достал блокнот и стал что-то в нем записывать. Я не ответил. Мои наивные ожидания было стыдно озвучивать. Они никак не совпадали с тем, что творилось здесь на самом деле. Какая к черту романтика скитальца или фарт солдата удачи, Тупо идешь по аттракциону смерти с забаблищем и молишься, чтобы на пути скорбном тебя не сожрало, не убило, не сожгло, не раздавило, не подбросило, не растворило, не отравило и еще чего только не сделало. Каждый прожитый здесь день — награда, следующий — проклятие. Но фишка в том, что через некоторое время острота ощущений притупляется. Перестаешь замечать кхумены, подсаживаешься на адреналиновую иглу, заражаешься хабаровской лихорадкой и с легкостью ставишь жизнь в обмен на призрачную удачу. Иногда за риск получаешь в награду выродка. Так называл арты ныне покойный Делик. Молодой парень был, лет тридцати, с юморком, приятным лицом, не дурак, институт авиационный окончил. Я еще подумал, когда узнал, что летал он на магистральных чего тут забыл, летчикам вроде бы неплохо платят. Наверное, амбиции одолели. Хотел, как я, как многие здесь. Не терять ни времени, ни сил, срубить тугра и на юга. Оно вон как вышло. Мама дорогая, сколько нас в зоне сгинуло. За то короткое время, что я здесь, наверное, десять-пятнадцать знакомых сталкеров уже не встречаю в светлище. Все к этому привыкаем, смерть воспринимаем, будто вылетевшие из игры неудачники уходят через заднюю дверь. Что-то с мозгами делает зона, что-то там перемыкает, переклинивает. Тот сталкер вдруг заговорил Чинга, убирая блокнот в карман куртки, что навещал меня на станции. Сказал, какая-то ерунда творится в мытном. Мутант необычный напал на блокпост. Человек подобный, типа кровососа, только поболее будет. Ноги короткие, руки длиннющие, когтистые, пашка маленькая с огромной пастью. И все бы ничего, и не таких встречали. Только пули его не берут. Ни калаш, ни ЛРК, -ка, ни СГИ пробить не могут. Быстрая тварь, сильная. Пока пытались ее убить, она укокошила двоих свободовцев и еще одного утащила. — А? Как тебе такое? — Чинга посмотрел на меня испытующе, словно экзаменатор на шкалера. — Нашу Лукову спросить, — усмехнулся я. — Я в зоне без году недели. Обычных-то мутантов еще не всех срисовал. В общем, попросил меня Лукаш через Колыма сходить посмотреть, что да как. — И это? — скинулся я. Ты нас, меня, в логово к охрененным мутантам тащил? Ну, во-первых, еще не ясно каких. Нападение было ночью, а у страха, сам знаешь. Это он на что намекает? Глаза велики. Может, статься, то был обыкновенный кровосос, чего я очень подозреваю. А во-вторых, тебя никто не тащит. Ты, дружище, сам напросился. Я как-то тебе уже говорил про пути дороги. Решать тебе. И что? «Что ты намерен делать?» Подсдулся я на миролюбивый тон. чинга пожал плечами Миссия стала невыполнимой. Военные захватили мост, а, следовательно, и блокпост. «Даже если и смогу перебраться на тот берег, разговаривать не с кем. Пускай мутант-вояк кушает. Теперь это их проблема». Меня царапнуло, что чинга говорит так, словно мы уже разбежались. На миг представил, как иду один к деревяшке через полигон, через темную долину. Поплохило. Хотя за те несколько дней, что скитались, ветеран меня поднатаскал, отправляться в одиночное плавание было сыкотно. «И куда мы теперь?» — поспешил я замазать трещинку. чинга смотрел на меня секунду-другую, затем сказал, «Пойдем хабар собирать». У меня отлегло. Вот это дело, вот это по-нашему. На душе стало уютно, тепло, словно шубейку из грина напялил. Какое-то время мы ходили по зоне, собирали арты и беды не знали. чинга все больше поражал меня своими талантами. Я уверен, такому научиться невозможно, только если родишься с этим. Чутье, детектора не надо. Аномалии распознавал до того, как начинал верещать Велес. Следы читал, будто с листа. Интуиция. Сама судьба в уши шепчет. Кое-чему я у него подучился. Ветерок, запашок и все такое просек. но ментальные вибрации оставались недостижимой вершиной. Однажды и вождь не сдюжил. Да-да, не сдюжил. Забрели мы как-то к болотам. Чинга тайник там устроил и теперь решил забрать. Растянутую между елями гирлянду из черепов трудно было не заметить. Чинга подошел и пристально рассматривал каждый из них, словно искал знакомого. Я заметил, что кроме человеческих... На ржавой проволоки были нанизаны и головы мутантов гирлянды явно озадачила сталкера думаю он пытался расшифровать это послание или предупреждение кто то ведь повесил его судя по количеству и разновидностям черепов собирал коллекцию не один день хреново дела проговорил наконец чинга дальше идти опасно если бы не нычка я не стал туда соваться думаю смит Тебе надо вернуться и подождать меня на лесопилке. Залезь повыше и затаись. Когда он это говорил, я заметил у него под ногами в траве поблескивание. Улучив момент, когда Чинга отвернулся, быстро взглянул на искорку. Черная капля, напоминающая битум или спекшийся шлак, гладко отражала свет. э э думаю, вождек, так ты поднабраться в одно лицо решил? Черепа, небось, сам развесил, чтобы сталкеров от рыбного места отваживать. Виды я не подал, но смекнул. Пусть артефакт и дешевый, зато, как правило, родится россыпями. Говорю ему со святыми глазами. — Ты за кого меня принимаешь, Чинга? Предлагаешь отсидеться, пока ты шкуры своей рискуешь? — Нет уж, — говорю твердо и ни разу не сморгнув. — Вместе, значит, вместе. Я товарищей в беде не бросаю. Чинга секунду-другую вглядывался в мое лицо, словно пытался за честностью деланной разглядеть суть, словно поверить не мог в мою искренность. Сомневался гад. Я не дрогнул, ни один мускул не дрогнул, ни одна венка не шелохнулась. Смотрел в его прищуры, как на исповеди, как в Боже наш, ведь на кону стояли тугры. Наконец Чинга улыбнулся, сказал, «Ну, раз так, тогда пошли», и дружески хлопнул меня по плечу. Я специально не подобрал ту людянку думал, раз он не взял, значит, крупные ждут впереди. Эту на обратном пути прихвачу. Как только зашли за черепа, Чинган опрягся, стал осторожным и как будто пугливым. Шел медленно, озирался, часто останавливался и прислушивался. Хотел я у него спросить, в чем дело. Рот открыл, зашептал. Он обернулся, губы поджал и так зыркнул, словно кулаком под дых вдарил. ой ой надо было мне ждать на пилораме. С опозданием я начал соображать, что не в вартах дело, но было поздно. Сначала стыдно было проситься назад, а потом и страшно одному оставаться. Шел я за сталкером, как привязанный, глаза на лес поучил башкой непрестанно крутил. Чавканье чьих-то шагов слышалось, то сзади, то сбоку. От страха жался к чинга и ничего с собой поделать не мог. Знал, что надо держать дистанцию, но не получалось. Вроде ничего подозрительного не замечал, а напряжение сталкера меня всего изломало. Не видел раньше его таким. он словно чувствовал опасность но не знал откуда ждать словно весь лес стал угрозой трясина еще этот чертова хлюпала под ногами берцы засасывало и неохотность чмокаем отпускала словно поцелуи по тоскухе с вялыми губами а вокруг тишина ни птичка не защебечет ни комарик не пролетит вымерло словно все березки гнилые из болота торчат словно оставленные утопленниками шесты Время от времени пузыри ряску с бульканьем разгоняют. «Стой!» — расслышал, словно выдох команду. Тут же замер. Сразу ощутил, как ноги потянуло жижа. Глянище сдавило, и все выше ползет. Смотрю, куда вождь таращится, и не сразу заметил на островке барак приземистый, вытянутый, среди березок притаился, с крышей мшистой, как гриб разросшийся. Чинга осторожно поднял руку и пальцами так легонько влево показывает. Мол, обходить туда будем. Я закивал, как будто он мог меня видеть. Хотел ногу переставить и не смог. Пока стояли, по колену увяз. Паника к горлу подкатила. Сердце в эпилептическом припадке забилось за грудиной. А Чинга в раскоряку чмоки-чмоки по болоту зашагал, словно на нем не такие же берцы, как на мне. — Чинга! засипел я жалобно и на барак кошусь Обернулся сталкер, увидел меня беспомощного, поджал по злому губы и ко мне чмоки-чмоки двинул. Пока добрался, я уже по бедра засел, попробовал меня за руку тащить, сам стал проваливаться. Бросил это дело, завертел головой по сторонам, к ближайшей березе причмокал, плечом навалился и стал медленно клонить. Хотел осторожно, по-тихому сделать, да не вышло. Треснул гнилой ствол, словно кость, Плюхнулся шумно в воду и тухлятиной еще окатил. Чинга пригнулся и на барак испуганно таращится. С минуту пережидали, потом слышу «пс-пс». Посмотрел на вождя, он мне пальцем на березку тычет. Хватайся, мол. Кое-как по стволу выкарабкался из жижи. Весь мокрый, грязный. Сил уйму оставил. За Чинга следом хлюпаю, ртом дышу. Воздух не хватает. Слышу справа пых, -пых». Как будто воздушный клапан давления отсекает. Кольнуло в шею, в бедро. Смахнул, думал, насекомые. Пальцы наткнулись на что-то твердое, с перьями. И все. Я даже не помню, выдернул эту хрень из шеи или нет».